В завершение наших экскурсий мы на следующее утро поехали осматривать кратер Гургдотта, небольшой потухший вулкан, который недавно был присоединён к территории национального парка. Я никогда ещё не видела столько буйвола бородавочников, сколько бродило там на заболоченных днях кратера. После этого мы тронулись на юродь. Дороги у нас были всякие не повадки, но наконец мы добрались до места и били сел на самолеты, летавшие в Европу. В Исиола я застала Джорджия. Им удалось перевезти в заповедник Мара 44 уганских водяных козла. С остальными решили подождать, так как животные уже определили дальнобойность ружей, стреляющих усыпляющими зарядами, и не подпускали людей близко. Джорджию передали, что слоны и носороги разорили могилу Эльфа. Мы сразу выехали туда, взяв с собой каменную плиту с надписью и мешок цемента, чтобы сделать всех прочное надгробие. На месте оказалось, что могила не так уж и повреждена. На сароге явно стояли тебе здесь логавы. Они сели два куста эфорбии и сиалои, вытоптали кустарник у реки в моём кабинете. Сюда был виден помет самов и на сароге. Я боялась этой поездки. Но теперь меня было Удивительно мирно на душе, точно вернулась домой. Я прошла вдоль берега, надеясь увидеть наших старых друзей, бабуинов и лесных антиволб. Но все животные куда-то исчезли. Лишь после захода солнца послышался голос какой-то птички, а когда мы легли, явилась Вивера. Она юркнула в палатку Джорджи, разыскала сыр, словом, вела себе так, будто мы и не расставались. Джордж сделал несколько снимков, Вивера и глазом не моргнула. Она вступила лишь после того, как он подошёл к ней совсем близко. Утром мы наломали побольше каменных плит на больших скалах, скотили их вниз по склону и отвезли на грузовике к могиле. Мы задумали восстановить могильный холмик, накрыть его плитами и всё скрепить цементом. А в угловые замуровать чёрный камень с именем есть. Грузовик отправился в Исиолу за цементом, заодно мы заказали привезти алоэ в замену ничтожного. Стояла страшная сушь. Может быть, поэтому все животные ушли отсюда, или их разогнали браконьеры? Нам встретилась лишь пара испуганных бабуинов, которых голод выгнал из укрытия. Один из них сбежал как по лестнице по кольям, вбитым в ствол Баабаба с борщиком меда, и подобрался к плодам плоды баба очень сочные, африканцы делают даже из них освежающий напиток. Я обрадовалась, увидев на дереве наших знакомых попугаев. Свирепый левцы не показывалось, и вообще около грядки борчун попался только старый, слежиный комет. Это подтверждало слова объездчика, который 2 месяца назад видел семью свирепой в верхнем течении реки где мы приводили в порядок могилу Эссы. Непривычная тишина казалась невыносимой. Редко-редко мы слышали ночью трубные голоса слонов, да визги ярозахадилы иногда в нашей палатке. Много вот работы закончена, мы внесли могилу из городий и скорчёных ветвей и уехали в Итиопию. И здесь мы узнали, что заседание правления Серенгети перенесено На конец октября. Неприятная новость. С ноября начинаются дожди, и хотя парк не закрывают, искать будет очень трудно. Ну что поделаешь, надо ждать решения. Первым узнала о нём моя Симона, позвонил нам, правление отказало. Симон был расстроен не меньше нас. И если бы можно это было предвидеть в августе, мы бы тогда предельно использовали хорошую погоду. А сейчас, с 10 октября, Нужно мчаться в Теренгете в перегонке с дождями, чтобы попытаться найти львят, пока еще можно проехать на машине. Приедем как туристы, будем выполнять все правила, и никто не помешает нам искать. В северной провинции уже начались дожди, так что нам стоило большого труда провести наши два лендровера и тяжелый грузовик по раскисшим дорогам в Танганьику. Тем временем Билли Коллинз послал телеграмму директору, Просьба разрешения Джорджу вместе с инспектором разбить лагерь, где ему нужно, чтобы проверить, в каком состоянии Джеспер. Председатель сообщил ему о причинах отказа. Когда мы 12 июля последний раз видели Джеспе, он уже, по нашим словам, был в отличном состоянии. Ветеринар-консультант правления считал, что стрела выпадет сама. Он сказал, что у одного из членов правления лошок получил такое же повреждение и 2 года ходил с обломками стрелы без какого-либо вреда для себя. Наконец-то она вышла и никаких осложнений не было. Операция может повредить зрачки и помешать лебятам приспособиться к дикой жизни. Лебята могли уйти очень далеко, и наши поиски будут помехой для других обитателей парка.